Великий трагик Кин На заборах в Брянске были расклеены желтые афиши о гастролях актера Орленева. Афиши были напечатаны на шершавой и тонкой бумаге. Она насквозь промокала от клестера. Козы срывали и сжевывали эти афиши. Изо рта у жующих коз торчали обрывки желтой бумаги с черными словами «Гений беспутства». Только на немногих уцелевших афишах можно было прочесть, что Орленев выступит в Брянске в роли английского «трагика кина» в пьесе «Кин или гений и беспутство». Дядя Коля заранее взял билеты на спектакли Орленева. Несколько дней в доме у дяди Коли говорили только об Орленеве. Спектакли были назначены в летнем театре в городском саду. Театр был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага, Висело толстыми клочьями. Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и шныряли над глухими аллеями. Девицы в белых платьях визжали от страха. Существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое, и потом их нельзя оторвать. Заброшенный театр казался таинственным. Я был уверен, что в пустом его зале и актерских уборных до сих пор валяются засохшие цветы коробочки с гримом, ленты, пожелтевшие ноты. Валяются еще с тех времен, когда в этом театре по городскому преданию играла заезжая оперета. Нарумянинные юные женщины с подведенными синькой глазами пробегали из уборных по скрипучим доскам на сцену, волоча бархатные шлейфы, обольстительно звенели гитары под пальцами нагловатых первых любовников и слова жестоких романсов щемили простодушные сердца горожан. Мне снился день, который не вернется, и человек, который не придет. Этот театр видел все. Молодых цыганок с надрывающим сердце голосом, разорившихся помещиков, пахнувших лошадиным пометом. Они скакали сто верст, чтобы попасть на концерт какой-нибудь Нины Загорной, корнетов с черными баками, купцов в коричневых котелках, невест, трепещущих от испуга в пышных, как пена, розовых платьях. Мои мысли об этом театре были связаны с июльскими ночами, когда над шапками лип мигали зорницы, кровь шумела в голове, ничего не было страшно и ничего не было жаль от забубенной женской песни и мимолетной любви. Когда всё, трынь трава и все счастье в одном только взгляде из-под милых ресниц. Взгляде под звон бубенцов, под гиканье захмелевшего имщика. Один только взгляд, как взмах черной зорницы в этих душных ночах, что настоялись на запахе лип, и были полны далеким гулом брянских лесов, бездорожных, непроходимых, врачующих сердце от хандры и измены. Стены театра хранили в себе отзвуки умолкнувших голосов, память о жизни на прополую, похищениях, дуэлях, заглушенных рыданиях и горячих сердцах. Казалось, что театр давно умер. Затянулся паутина, и никто в нем больше не будет играть. Но его открыли, прибрали, проветрили, постелили ковровые дорожки, смахнули пыль с бархатной обивки лож, и она из серой снова сделалась вишнево-красной. Под потолком загорелась люстра. Старенький ее хрусталь сначала поблескивал неуверенно и тускло, но потом, вздрогнув от первых пассажей оркестра, смело засверкал десятками разноцветных позванивающих звезд. У дверей появились старые капельдинеры в нитиных белых перчатках. Пахнуло духами, свежестью сада, запахом конфет. Послышался приглушенный гул голосов, принчание шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программок. На них была напечатана лира в венке из дубовых листьев. «Орленив! Орленив! Орленив — Орленев! Орленев, Орленев! слышалось во всех концах театрального зала. Дядя Коля сидел в ложе. В изящном своем форменном сюртуке с черным бархатным воротом. Тетю Марусю окружал пепельный блеск. Он исходил от ее серого, похожего на дым нового платья, от ее волос и возбужденных серых глаз. Она давно уже не была в театре. Штаб капитан Иванов спокойно прошел по ковровым дорожкам. На его остроносых ботинках журчали маленькие шпоры. Даже капитан румянцев расчесал рыжую бороду лопату и пришел в сюртуке. Он поминутно вынимал из заднего кармана носовой платок и вытирал красное лицо. Сестры Румянцевы сидели тесно рядом, и щеки у них нестерпимо пылали. На спектакль пришли мои старые знакомые по паревны. Володя Румянцев забрался на галерку, хотя у него было место в ложе, он был в ссоре с сестрами. Павле Тенов сидел со снисходительным видом, далеко вытянув перед собой скрещенные ноги. Ему ли старому петербургскому студенту. Было волноваться перед этим спектаклем. В ложе тетя Маруся притянула меня за руку, сняла пушинку с ворота моей куртки, внимательно посмотрела на мои волосы и пригладила их. Ну вот, теперь хорошо. Я взглянул на себя в тусклое зеркало в ован-ложе. Я был очень бледен и так еще по-детски худ, что казалось, вот-вот сломаюсь. Занавес поднялся, и начался спектакль. Я видел в Киеве хороших актеров, но сейчас... Невысокий человек с печальным и резким лицом совершал на сцене великое чудо. Каждый звук его голоса раскрывал больную и прекрасную душу великого кино. «Оленя ранили стрелой!» — крикнул он звенящим голосом, и в этом возгласе прорвалась вся безысходная тоска по милосердию. Я весь дрожал, когда в зрительном зале начался разыгранный актерами театральный скандал. Я не мог сдержать слез, когда опустился занавес. На авансцену вышел заплаканный старый режиссер-англичанин и сказал дрожащим голосом, что спектакль не может продолжаться, потому что солнце Англии, великий трагик Кин, сошел с ума. Тетя Маруся обернулась ко мне, похлопала меня по руке и что-то хотела сказать. Должно быть шутливое, но вместо этого изумленно вскрикнула и встала. Дядя Коля тоже обернулся и встал. Весь зал сотрясался от аплодисментов. Я тоже обернулся. За моей спиной стоял отец, все такой же усталый, с ласковой и печальной улыбкой, но совершенно седой. У меня все завертелось в глазах, потом сразу оборвалось и стало тихо и темно. Отец подхватил меня. Я плохо помню, вернее, совсем не помню, что было дальше. Я очнулся на маленьком диване в ванной ложи А ворот моей куртки был расстегнут. По подбородку стекала вода, а тетя Маруся смачивала мне виски одеколоном. Отец поднял меня за плечи, посадил и поцеловал. «Посиди немного, не двигайся», — сказал он. «Сейчас все пройдет. Неужели вы не получили мои телеграммы?» Пока усталый Орленев выходил к и подбирал цветы, летевшие на сцену, отец наскоро рассказал, что он получил место на вагоностроительном заводе в Бежице. Поселок Бежице был всего в восьми километрах от Брянска. Отец только что приехал, никого не застал в доме у дяди Коли и пришел за нами в театр. «А как же мама?» — спросил я. «Мама?» — переспросил отец. «Кстати, я привез тебе письмо от нее. Мама не хочет жить в Бежице. Она поедет с Димой в Москву и думает поселиться там навсегда. Конечно, возьмет с собой и Галю». А «Обо мне она что-нибудь говорила?» Отец подумал. «Кажется, нет. Я ее очень мало видел. Она, должно быть...» «Все тебе написала, ты прочти». Он протянул мне письмо. Все еще гремели аплодисменты. Я быстро прочел письмо. Оно было короткое и сухое. Мама писала, что я должен еще побыть у дяди Коли, пока жизнь не наладится. Сейчас мама ничего мне не может сказать утешительного. В Москву она собирается переезжать через месяц, в июле. Лето я должен прожить в Брянске, но если хочу, то могу прожить и в Бежице с отцом. Но все же было бы лучше и спокойнее, если бы я провел его в Брянске. «На пути из Киева в Москву», — писала мама. «Мы, к сожалению, не сможем остановиться в Брянске, но я пришлю телеграмму. Ты приедешь на вокзал, мы увидимся и обо всем поговорим». Когда я кончил читать письмо тете Маруся, смеясь, сказала отцу. «Мы его теперь никому не отдадим, даже вам, Георгий Максимович». «Ни за что не отдадим», — сказал дядя Коля. «Но, в общем, мы с тобой об этом поговорим, Георгий». «Поговорим», — согласился отец. Мы пошли через городской сад к экипажу. Калильные фонари шипели среди деревьев. Военный оркестр на эстраде играл бравурный марш, будто радовался тому, что спектакль окончился и снова можно греметь во всю силу фанфары тромбонов. Мы сели в экипаж. Лошади, перебирая ногами, спускались с крутой горы. Я был обескуражен маминым письмом. После него все оставалось таким же неясным, как и было. Очевидно, мама так и не помирилась с отцом. Я не мог понять, почему мама пишет мне так холодно. Неужели она начала забывать обо мне? Неужели я уже никому не нужен? Отец оживленно говорил с дядей Колей. Почему он не расспросил меня ни о чем? Я мог бы ему рассказать много печального. Может быть, я выплакался бы, и мне стало бы легче. Все любили меня в доме дяди Коли. И он, и тетя Маруся, и даже все товарищи дяди Коли но все же в груди у меня постоянно стоял тяжелый комок. Я должен был скрывать свою грусть, чтобы не обидеть ею, дядю Колю и тетю Марусю. Я вспомнил слова Субоча, что скоро я уже смогу ни для кого не быть обузой. Я весь сжался. Все стало понятно. Значит, я обуза для всех. У отца своя жизнь. Кто знает, может быть, в бежице он будет жить не один, а мама. Почему же мама так легко отказалась от меня? Должно быть, из-за Гали. Галя слепла, врачи ничем не могли ей помочь. Мама была в отчаянии от этого. Страшная судьба Гали поглощала все ее мысли. Должно быть, у мамы ничего уже не оставалось в душе, кроме нистовой жалости к Гали. Пыльная луна висела над городом. Железные крыши, залитые лунным светом, казались мокрыми. Тетя Маруся наклонилась ко мне. — Дай мне, если можно, письмо. Я протянул ей письмо. Она сложила его узкой полоской, засунула в прорезь лайковые перчатки и застегнула прорезь на перламутровую пуговку. У меня разболелась голова. Она болела так сильно, что на глазах даже выступили слезы. Что с тобой?-спросила тетя Маруся. Очень болит голова. Бедный, все на тебя сразу свалилось. Дома меня уложили в постель. Я лежал и прислушивался к разговору в столовой и голосу отца. Я все ждал, когда же он... Придет ко мне проститься на ночь». Свежий воздух лился в окно и туманил голову. Засыпая, я слышал, как Орленев крикнул в соседней комнате измученным голосом. «Олени ранили стрелой!» Тотчас далеко на самом краю ночи заиграла нежная музыка. Она уходила вдаль, затихала, как будто оглядывалась, и кивала мне головой. Потом тетя Маруся сказала. «Он слабый у вас. Слишком большое для него волнение». «У кого это у вас?» — спросил я. «Спи», — сказал голос Тетя Маруси. «Я от тебя не уйду. Вы уж сами налите себе чаю». Чайные ложечки начали вертеться в стаканах все скорее и скорее. От этого у меня закружилась голова, и я начал падать. Я падал долго, и пока падал, все забыл. Несколько дней я пролежал в жару с головной болью. За это время отец уехал в бежицу. Как только я поправился, мы с дядей Колей поехали к отцу. Бежица оказалась сырым и скучным поселком. земля была перемешана с ноздреватым шлаком из заводских печей. В полисадниках росли кривые березы, дымил завод. В бревенчатом доме в квартире отца пахло угольным дымом. Обстановка была скудная. Кроме отца в квартире никто не жил. Мы застали отца за чтением энциклопедического словаря. Отец очень обрадовался нам. «Я понимаю», — сказал он дяде Коле, «что Костику здесь совсем нельзя жить, и скучно, и неустроенно, и одиноко. Да я и сам здесь долго не протяну». «А что же ты думаешь делать?» — строго спросил дядя Коля. «Уеду куда-нибудь. Жизнь, в общем, не задалась, теперь мне все равно. Сам виноват». Я смотрел на отца. Сейчас он был совсем не таким, как был в пятом году или давным-давно в городище, в Геленджике или в комнате художника в Рубеле. Как будто там был действительно он, а здесь его двойник-неудачник.